Думаю, не нужно объяснять, почему разведчик не может послать письмо родителям или детям обычной почтой. Приходится использовать иные каналы. И каждое письмо связано с повышенным риском в течение всего времени. И пока его пишешь, переснимаешь на микроплёнку, помещаешь в малюсенький контейнер, несёшь по улице, закладываешь в тайник, и пока письмо невидимыми дорогами путешествует через границы, минуя почтовые ведомства и таможни. И всё же в год Гюзель получала два, а то когда повезёт и три письма от мамы, и столько же отправляла ей. Дорогая мама, простите, что долго не писала вам, так уж получилось. Очень скучаю. Хотела бы увидеть вас, брата, но так складывается работа, что приехать к вам скоро не смогу. В прошлом письме вы очень мало написали о себе и о нём. Здоровы ли? Вся ли у вас хорошо? Что-то сердце моё неспокойно. Я иногда вечерами мысленно разговариваю с вами, и мне кажется, что вы меня слышите. обо мне не беспокойтесь, у меня всё хорошо. Выходные дни мы провели на пляже, купались, загорали, ели фрукты. Веду жизнь спокойную и размеренную. «Нежно вас обнимаю. Будьте здоровы, бодры и веселы. Любящие вас и...» Мама не спрашивала, почему человек, заносивший письмо от дочери, просил потом вернуть его обратно. Догадывалась ли она о том, какая командировка у дочери? «Без сомнения. В сердце матери не обманешь, даже если в каждом письме будет говориться про спокойную жизнь». Дома. За те 13 лет, которые они провели на Востоке, в отпуске были только один раз. Туристами поехали в Европу, колесили по Франции, Испании, Италии, Швейцарии. В Советский Союз прибыли тайно, особым путем, но из Москвы в Ашхабад летели вполне легально, имея билеты и советские документы. Ей показалось, что отпуск пролетел мгновенно. И вот уже снова они в Европе. И нет Ирины Алимовой, а есть госпожа Гюзель, владеющая вместе с мужем небольшим магазином в далёкой азиатской стране. И снова каждый день словно идёшь по лезвию ножа. Даже дома наедине они говорили по уйгурски. Как-то в гостинице решили провести небольшой эксперимент. Закрыли подушкой телефон. Вскоре в дверь вежливо постучали. И молодой человек, извинившись, сказал, что хочет проверить, как работает телефонный аппарат. Однажды мы пошли в кино на русский фильм, вспоминает Ирина Каримовна. И я только в середине фильма заметила, что прекрасно понимая русскую речь, всё же добросовестно читают титры и воспринимают содержание именно по этим титрам. И мысленно одобрила это. Но вот центр передал, что вскоре они смогут вернуться домой. Гюзель с мужем уезжали тихо, с одним чемоданом. Обычная деловая поездка в Европу. Ярким летним днём они последними спускались по трапу самолёта в московском аэропорту. Человек в сером костюме, встречавший их, сказал дежурный, чтобы автобус с пассажирами не ждал. Поодаль на лётном поле стояла Волга. «Вещи мы возьмем сами», — сказал встречавший. «Неужели уже дома?» — тихо спросила Ирина Каримовна. «Какой здесь прекрасный воздух!» А на летном поле стоял едкий запах керосина от только что заглушенных двигателей. После их возвращения 22 толстые папки общим объемом более 7 тысяч страниц, документы, связанные с работой Ирины Каримовны Алимовой и ее мужа на Востоке, были отправлены в архив. Вот одна из них. Серо-голубой футляр из толстого картона с откидывающейся наверху крышкой. Она прошита шнурком с сургучной печатью. Сломав её и открыв футляр, достаю папку, совершенно секретно. Первое главное управление КГБ СССР. ЛД. Личное дело номер 23467. Начата 1947 год. Закончено 1900 год. И в центре крупными буквами БИР